Погрузившись в самоанализ с оттенком депрессии, Сверл продолжал смотреть на экраны и оживился, когда члены местной человеческой мафии начали бить еще какого-то человека. Происходило подобное нередко и обычно вызывало у Сверла лишь мимолетный интерес, но в данном случае жертвой оказался слуга Изабель Сатоми, которая, как полагал Сверл, может в известном смысле быть ему родственной душой. Сверл не мог точно установить, когда именно Сатоми посетила пенни рояла, то ли до него, то ли после. Но результаты последовали схожие. Она просила возможности Хаймана, и Пенни-Роял выполнил ее требования, как всегда истолковав его по-своему. Нынешние продоры отлично знали о сомнительной деятельности Черного Ии и старались его избегать. Люди не были столь осторожны, хотя то, что натворил Пенни-Роял, прочно вошло в их историю и мифологию. Большая часть человеческой расы верила в сверхъестественных существ, а ведь вера это обычно не переживает эпоху межзвездных путешествий. Некоторые верят в созданий, исполняющих желания, и цена всегда слишком высока. По одной версии, приходится расплачиваться душой мистической формой сознания способной пережить смерть тела отсюда известная человеческая фраза продать душу дьяволу но сама идея о возможности получить больше чем просишь укоренялась в их разуме вместе с другими предостерегающими фразами вроде будь осторожен в своих желаниях возможно это объясняет отчего многие истории о Пенни-Рояле не вполне соответствовали реальности, какой ее находил сверл. Если бы все деяния Пенни-Рояла соответствовали любопытному человеческому определению «отравленная чаша» и не удалось бы проворачивать свои дела на погосте, но у него просили богатство, власть, ресурсы. Конечно. Некоторые потом пожалели о сделках. Сверл в своих исследованиях наткнулся на несколько случаев, когда люди вынуждены были покончить с собой или отправиться в государство за помощью. Однако все это только по слухам. Сверл знал о четырех, но ну, может быть, о пяти извращенных исполнителям договоров. Если верить россказням о мистере Пейсе, но сейчас... На погосте, кроме самого Сверла, имелся только один такой пример – Изабель Сатоми. Она снова явилась сюда. Во время ее прошлого визита Сверл обнаружил, что кто-то, связанный с ней, хочет купить у него Разум в Отец капитан тут же решил предоставить один из своих особых экземпляров, и вот она вернулась. Судя по ответам Трента на вопросы Столмана, Дела ее шли из рук вон плохо. Пересматривая записи, переданные ему големом, которого сам сверл подсунул людям Столмана, чтобы те его нашли и якобы активировали, отец-капитан заинтересовался все больше и больше. Этот Торвальд Спир искал пенни рояла и, очевидно, снова ввел в строй старый государственный истребитель, использовав особый разум вторенца сверла. Да так и остался на этом истребителе, нарушив условия договора с Сатоми и повредив ее корабль. Теперь Сатоми хочет выследить его. Она знает, что он направился на планетоид пенни рояла видимо, по ошибке, поскольку сейчас и находился на борту небольшого спасательного судна «Роза». Похоже, также, судя по некоторым невнятным репликам Трента, Сатоми встречалась с Розой и вполне возможно с черным ией, что очевидно и объясняет, каким образом двигатель Сатоми вновь заработал после диверсии Спира. Сверл согнул ноги, опустив нижнюю часть обрюзгшего тела на пол. Он ощущал напряжение, возбуждение и замешательство. Сатоми вполне естественно жаждет отомстить Спиру. Ясно также, что Спир, судя по его биографии, желает отомстить Пенни Роялу, но мотивацию самого Пенни Рояла Сверл понять не мог. Она определенно изменилась, иначе государство не приняло бы черный ИИ обратно. И теперь Сверл поставил под вопрос собственный путь. Недавнее ощущение, что его долгое житье под океаном подходит к концу, окрепло. В сущности, он уже начал недоумевать, что подвигло его целый век прозябать в этом мире. Блайт Пенни-Роял определенно стал болтливым, ну, для и, так показалось Блайту. Когда Роза приблизилась к безымянному планетоиду, куда Блайт клялся никогда больше не заглядывать, И объявил, «Я здесь для того, чтобы получить информацию о человеке по имени Торвальд Спир, который, вероятно, посетил это место». На дальнейшие вопросы Блайта последовали краткие ответы. Он узнал, что этот Спир бороздит сейчас по ГОСТ на борту бывшего истребителя Пенни Рояла. Возможно, этими сведениями И хотел как-то успокоить Блайта и его команду но у него это не слишком хорошо получилось. «Так что он делает там, внизу?» — поинтересовался Бронд, когда Пенни-Роял покинул корабль. «Собирает информацию!» — ответил Блайт, на что Игбал фыркнул. Когда Блайт увидел Мону и ее сборщиков утиля на планете, он подался внезапному альтруистическому порыву. Капитан решил поговорить с ней и попытаться получить требующуюся Пенни-Роялу информацию, какой бы та ни была, тогда вероятность, что ее экипаж выйдет из переделки живым, возможно увеличится, и им не придется пройти через тот ужас, с которым столкнулась команда Блайта, и с которым они, до известных пределов, научились существовать. Однако он оказался недостаточно быстрым. «Дерьмо!» Выдохнул некто, кого называли Таннером на поверхности. «Вот дерьмо!» Когда связь шла через передатчики скафандров, использовалась не слишком сложная кодировка, так что слушать их было нетрудно. Мона велела тем, кто находится в пещерах, выбираться, как раз когда Пенни Роял входил. Неужто Таннер столкнулся с ей? Выжил ли он после этой встречи?» Взгляд Блайта остановился на экране, где демонстрировался корабль Моны и вход, которым пользовалась команда для проникновения в лабиринт. Вот четыре фигуры в скафандрах, пошатываясь, выбрались наружу. «Дерьмо! Я жив!» — добавил Таннер. «Будем надеяться это надолго!» — откликнулся один из его спутников. «Возвращайтесь!» Велел с корабля некто Гаррет. Указание явно было излишним, поскольку все четверо уже бежали к звездолёту. «Где Мона? Шла позади нас!» — ответил Таннер. После долгой паузы Гаррет просто повторил. «Возвращайтесь на корабль!» «Интересно, что он с ней делает?» — снова встрял Бронд. Григ, только что вошедшая в рубку вместе с Мартиной, сказала. «А хотим ли мы знать?» «Мы хотим знать!» отрезала Мартина, втискиваясь в одно из кресел. «Пенни-Роял, похоже, изменился. Прошлых мерзких склонностей он вроде не проявляет и даже то, что сделал с нами, быстро исправил. Но посмотрим, как он поведет себя с другими людьми. Посмотрим, действительно ли он изменился». «Големы!» — сказал Бронд. Блайт подался ближе к экрану и увидел пять скелетообразных големов, строевым шагом вышедших из пещеры в тот самый момент, когда четверо из экипажа Моны скрылись в корабле. За ними скользили два почти пустых грави-воска. Големы подошли к грузовой клети, дождались, когда воски влетели внутрь и последовали за ними. Блайт навис над пультом, пытаясь отрегулировать увеличение и фокус, чтобы увидеть, что они там делают. А големы спустились с восков скудную добычу, после чего нагрузили одну из них тем, что уже лежало в клете. Затем все пятеро уселись на пол, и заново нагруженный вазок выплыл наружу, направляясь к входу в пещеры. у удивился Бронд. — Без понятия! — отозвался Блайт. — Я в порядке! — голос Моны, только что выбравшийся на поверхность, дрожал. Она говорила так, словно сама не верила своим словам. Э, «Что там случилось?» — спросил Гаррет. «Ага!» — встрял в чужой переговорный канал Блайт. «Что случилось?» «Грубо и бесцеремонно, Блайт!» Мона шагала к своему кораблю. «Какого черта ты перевозишь этого своего пассажира?» «В данном случае выбора у меня не было. Я больше не управляю своим кораблем!» «Досадно слышать!» Ответ подразумевал что она сама тут ничем помочь не может. А вообще, Пенни Роял просто прочитал меня, как книгу, и получил ту информацию, которая ему требовалась. Он сообщил мне, что мы можем забрать все, что у нас сейчас в грузовой клете, и можем вернуться, если захотим, но не найдем тут ничего ценного». «А что насчет големов?» — спросил Гаррет. «У них вроде бы поддерживаемая индивидуальность, и они будут слушаться нас до тех пор, пока мы не доставим их в место, которое нам укажут. Мона уже добралась до шлюза своего корабля. Врубай все системы, Гаррет, мы убираемся отсюда к чертовой матери. Блайт не удивился бы, узнав, что они выкинули големов в открытый космос где-нибудь на полпути к станции Манмартер, Хотя, возможно, они этого и не сделают. Маловероятно, чтобы Мона сумела убедить свой экипаж войти в грузовую клеть, чтобы вышвырнуть големов. Корабль Моны стартовал на химической тяге. Клубы пыли, которые он поднял, сложились в кольцо. Затем всего в нескольких сотнях футов над поверхностью корабль резко рванулся вверх, запустив термоядерный двигатель. Так что струя выхлопа учинила еще одну пылевую бурю. Никто обычно не применял термояд в столь опасной близости от любых планет, но, как полагал Блайт, ребятам очень уж хотелось поскорее убраться отсюда. Пара минут, и корабль пронёсся мимо Блайта всего в нескольких милях. «Удачи, Блайт!» — отправило сообщение Мона. «Не завидую я тебе!» Её корабль... Нырнул в упространство, еще не выйдя толком из зоны притяжения планетоида. Последствия не заставили себя ждать. Роза содрогнулась и каким-то неописуемым образом покосилась, а по поверхностям приборов побежали странные перламутровые полосы. — Она торопится, — заметил Бронд. Понятное дело, — ответил Блайт. — Возможно, нам следовало попросить ее нас подбросить? — спросила Мартина просто озвучив мысль, чтобы избавиться от нее. «Возможно!» Но Блайт знал, что никто из его экипажа на самом деле так не считает. Они действительно не представляли целей Пенни Рояла, но знали, что включены в его планы до самого конца. Почему все они чувствовали это, Блайт затруднялся сказать. «Возможно, Пенни Роял их всех перепрограммировал?» «Вот он!» — сообщил Игбал. «Наш пассажир вернулся!» Мерцающая тьма покинула подземный лабиринт, потянулась от земли к кораблю и рванулась в космос. Превратившись в диск, Пенни-Роял преодолел разделяющее их расстояние невероятно быстро. Собственно, это был упространственный эффект. Корабль лязгнул, встречая пенни рояла и Блайт заметил, как открылась и закрылась дверь трюма. Однако он не нуждался в доказательствах возвращения пенни рояла Блайт словно бы чувствовал, как пассажир дышит ему в затылок, хотя и, и не дышал вовсе. Роза пришла в движение, двигатели малой тяги развернули ее, потом активировался реактор. Корабль огибал планетоид. «Он опять что-то ищет», — прокомментировал Левен, — «и, кажется, слегка взволнован». Через форс Блайт рискнул погрузиться в корабельные системы глубже, чем прежде, и увидел, что выполняется доскональное сканирование окружающего пространства. «Он использует те же коды, что и раньше». Напрямую через форс сообщил капитану Левен, Раньше когда мы обнаружили ту силовую установку. Ага. Полностью обогнув планетоид, Пенни-Роял вывел корабль на стационарную орбиту. Затем Блайт засек мощный упространственный сигнал, передающийся в той же кодировке, что и раньше. — Что-то только что прибыло, — объявил Леван через секунду, открывая рамку картинки на вроде бы пустом участке. Кажется, мы тут уже были, и слова Блайта сразу же обрели подтверждение. Когда одна из вертящихся волчком силовых установок сбросила хамелеонку, эта, в отличие от прошлой, была уже полностью активна. Кроме того, как подозревал Блайт, она находилась в другом месте. Эти штуки несомненно скрывались, так что нетрудно догадаться, что после обнаружения они способны смыться и перепрятаться. И когда Юла вновь исчезла, Роза начала двигаться, опять направляясь к планетоиду. «Там что-то происходит!» Левен передал изображение с поверхности. Блайт уставился на экран. Из устья пещеры вылетел огненный шар. Земля позади входа вспучилась, извергая облака пыли. Левен резко уменьшил масштаб, показывая, что такие же взрывы происходят по всему планетоиду, и Земля осыпается, заваливая лабиринты туннелей. «Почему?» — выдохнул он. «Ликвидация опасных игрушек!» — прошелестел в ответ Пенни Роял. Роза ускоряла ход, термоядерный двигатель работал на полную мощность, и Блайт понял, что тут они закончили. «Куда теперь?» Ответ. Неминуемо возник в памяти. Он сидел в рубке вместе с двумя членами старого экипажа, изучая доклад об одной планете. Они обсуждали, стоит ли заводить там дела, и решили, что совершенно не стоит, поскольку торговать там особо нечем, а вот шансов погибнуть множество. Из воспоминаний Блайт вывалился вновь терзаемой тошнотой. «Какого чёрта?» — капитан прикусил язык. «Пенни-Роял может ответить на его вопрос, но сделать это весьма неприятным способом». И, глядя на озадаченные лица товарищей, капитан объявил. «Идём к литерали!» «А зачем?» — спросила Мартина. «Там одни моллюски, продоры да отребья с погоста». «Возможно, я поинтересуюсь этим позже». — ответил Блайт.